35. -е. Однако теперь безропотное сидение в очереди стало мне противно, все вокруг раздражало меня. А тут еще в конторе начали появляться наглецы, якобы занявшие место в очереди вчера, или позавчера, или вообще год назад. Предъявлялись и цифры, будто бы выведены на ладонях ручкой Ронсон с золотым пером, при последней перекличке 14 дней назад необязательных нынче клиентов. Свои опоздания они оправдывали весомыми и уважительными причинами, мол, виноваты режимы дня и грубые действия стражей порядка, а главное — уличные обстоятельства, заставившие наших новых знакомцев с ронсовыми пятнами на ладонях становиться или жертвами, или проявлять отвагу, и либо вынужденно, либо истинно добровольцами-героями выступить на защиту попираемых интересов народа,